И главное, он придумывал здорово. Столько разноцветных мундиров, шлемов с перьями, барабанов, знамен. Зато я изготовил всю артиллерию для обеих армий. Тетя Валя отдавала нам катушки от ниток, и они сразу превращались в рудийные стволы и колеса. Стреляли пушки горохом, сухой рябиной и стеклянными шариками от бус, которые тоже отдала тетя Валя. Бусинки считались тяжелыми, особо опасными снарядами. Когда за окном моросил дождик и улица не манила, мы устраивали на полу поле сражения, развертывали широким фронтом конный строй драгунских и гусарских полков, рассаживали по укромным уголкам разведчиков-наблюдателей, строили в коры разноцветных пехотинцев и егерей, ставили батареи.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 приуныли вместе со мной. А потом устроили военный совет. Укрывшись от вражеского огня за перевернутой табуреткой, Виталькина артиллерия вела из бойниц методическую стрельбу. Через пять минут мы сказали противнику «Ха-ха, нам не страшен серый волк». Укрепили колеса на подставках, так, что стволы оказались задранными вверх и открыли мортирную стрельбу навесом.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 Вот и хорошо! беспощадно сказал я, это нам как раз и надо. А не имеешь права, если по правде, то никакого твердого неба нет, значит, снаряды отскакивать не могут. А мы в старинную войну играем. Тогда люди еще не знали, что твердого неба не бывает. Они наоборот говорили, небесная твердь. Ну и что? На самом деле тверди и тогда не было, разбил моей хитрости Виталька. Я не знал, что сказать, и поэтому брякнул. Откуда ты знаешь? Может, была. Никто ведь не летал, не проверял. Виталька поморгал. Видно, не мог придумать, что возразить. Потом нахально заявил. Откуда ты взял, что не летали? Может, летали? Ха-ха-ха, сказал я. На чем? Хе-хе-хе, мрачно ответил Виталька. Понимая, что проиграл спор. На коврах самолетах. Я сочувственно посмотрел на него и вздохнул. Если бы мы знали тогда. Но мы ничего не знали. Нас волновало сражение. Убирай стену, тогда опущу пушки, предложил я. Фигушки фиг, изящно ответил фельдмаршал Городецкий и стремительно перестроил войска в длинные колонны с большими интервалами. Потери его сразу уменьшились. Потом он открыл крепостные ворота и вывел в атаку керосир.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 а тетя Валя, разглядывая нас после очередного сражения, покачивала головой и жалостливо щурилась. Женщины всегда жалеют тех, кто пострадал в боях. Кроме того, я думаю, тетя Валя жалела свои хрупкие рюмки и графинчики. И однажды она сказала. «Уважаемые полководцы, я хочу спасти вас от увечий, а дом от разрушения». Мы переглянулись.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 Ковер, свернутый в большую трубу, стоял в самом углу чулана. Мы, конечно, бывали здесь не раз, но не обращали на него внимания. Он был полузадавлен всякой рухлядью. Пока мы добирались до ковра, я успел поцарапаться о сломанную птичью клетку, а Витальке на голову упал дырявый шелковый абажур. Труба выглядела внушительно. Я похлопал по плетенной изнанке ковровой материи. Она была жесткая и шероховатая. «Тяжеленной, наверное», — вздохнул я. «Это точно. Свалится, придавит, как мышат», — утешил Виталька. «Ну, взялись». Ковер оказался поразительно легким. «Как из пенопласта», — изумленно сказал Виталька. «Мы без труда выволокли ковер в коридор. Потом взвалили на плечи и торжественно понесли во двор». Виталька шагал впереди, и рыжий шелковый абажур качался на его голове, будто колокол. «Выбейте пыль как следует», — сказала вслед тетя Валя. «Мы развернули ковер на траве. Он был небольшой, длиной метра три, а шириной около двух. Грязно-серый. Пахло от него кладовкой, плесенью и старыми мешками». «Жуть», — сказал Виталька и выдернул у забора могучий стебель прошлогоднего репейника. А я отыскал у крыльца полку от швабры. Мы врезали по ковру с двух сторон, и пыль поднялась, словно дым над вулканом. Ковер пружинил и подпрыгивал, как живой. Мы чихали, хохотали, а тетя Валя с крыльца уговаривала нас не пылить так сильно, иначе соседи вызовут пожарную машину. Наконец мы выдохлись, прочихались, ветерок унес пыльное облако. И тогда мы разглядели узор на ковре. Но узор как узор, ничего особенного. Какие-то зубчатые треугольники по краям и угловатые загогулины. А в середине два больших квадрата, положенных друг на друга так, что получилась восьмиугольная звезда. А в этой звезде была другая, похожая на шестерню. Ковер после чистки остался серым а рисунок был красновато-коричневый, выцветший и расплывчатый. Чуланный запах мы выбили из ковра не до конца, а ворс, там, где он не вытерся от старости, стал после наших ударов ершистым и колючим на вид. Не все ли равно? Мы так устали. Мы посмотрели друг на друга и разом бухнулись на ковер. Я падал зажмурившись, поэтому первое ощущение было особенно удивительным. Казалось, я упал не на старый ковер, а на что-то другое, мягкое, шелковистое, теплое, живое. Я изумленно открыл глаза и сел. Мои ладони скользили по ковровой щетине, которая выглядела жесткой и кусачей. Оказалось, что я глажу ласкового зверя с короткой, но пушистой шерстью. Виталька сидел на корточках и обалдело смотрел на меня. Я ему ничего не сказал.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 «Вот это да!» — сказал он, улыбаясь, не отрывая щеки от ковра. Я промолчал, потому что в самом деле. «Вот это да!» «Наверное, его тетя Вален дед из какой-нибудь Персии привез», — проговорил Виталька. «Тетя Валя говорила, что дед много путешествовал, когда молодой был». «Наверное, его делали старые мастера, а теперь этот секрет утерян», — сказал я. «Наверное», — сказал Виталька. Мы медленно перевернулись на спину. А тетя Валя?» – спросил я. «Разве она не знала, что он такой?» В чулан запихнула. «Может, знала да забыла?» – откликнулся Виталька. «Она же, ну, в общем, не молодая уже. Пожилые люди про многое забывают». «Память у нее хорошая», – заступился я. «Ну, хорошая. А может, она и не понимала, какой это ковер. Она ведь на нем не валялась, как мы». «Почему?» – удивился я. Виталька хмыкнул. «А ты видел ее фотокарточку, когда она девчонкой была? Платье чуть не до пяток. Кружева всякие, бант на спине, ботинки высоченные с пуговицами. Попробуй, поваляйся». Я пожалел тете Валю, которая лишена была такого удовольствия. Сладко вытянулся на ковре и опять погладил его. «Как живой, да? А мы его, бедного, палками». — Ничего, — утешил Виталька. — Зато чистый стал, а мы с тобой наоборот. Он согнул потемневшую от пыли руку и подул на нее. А я увидел на его локте красную капельку. — Смотри, поцарапался, — сказал я. Виталька улыбнулся и тронул каплю мизинцем. Она разломилась пополам, выпустила прозрачные крылышки и улетела в густую траву. — Божья коровка, улети на небо! «Запоздал», — сказал Виталька. «А по правде они могут на небо улететь? Высоко, как самолеты?» — спросил я. «Нет», — сказал Виталька. «Им зачем? Они же травяные жители». «Ну а если захочет? Вдруг захочет?» «Она не захочет», — сказал Виталька. «Это ты, может, захочешь, потому что ты человек, а она же просто так, божья коровка». Я лежал, раскинув руки.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 Заорал и плюхнулся на землю, только с другого края. Мы сидели в примятой траве и перепуганно таращились друг на друга. «Ты чего?» – сказал Виталька. «Чего ты чего?» – сказал я. «Как это ты?» «Я никак, я ничего», – ответил я. Потому что понял, наконец, Виталька думает, что это мои шуточки. Ковер плавно, как бумажный лист, опустился между нами. Я икнул и сказал. «Это он!» Виталька задумчиво осмотрелся, зачем-то заглянул под ковер и опять вопросительно уставился на меня. В моей голове стремительно прыгали всякие догадки и фантастические мысли. Может, это было незаметное землетрясение и нас плавно тряхнуло? Может, у нас обоих сон или гипноз? Может? Может? А что может, в конце концов? Я опять икнул и спросил Витальку. «Попробуем?» — Ну, давай, — сказал он без восторга. Мы осторожно, как на горячую плиту, сели на ковер. — Не поднимается, — сообщил Виталька. — Значит, показалось. — Обоим? Я икнул третий раз и потер ушибленное место. — Ничего себе показалось. — Ты чего-нибудь делал, когда он... — Это самое, — шепотом спросил Виталька. — Ничего я не делал. Я о нем даже не думал совсем. — О чем думал? Требовательно спросил Виталька. «Сейчас. Ну, кажется, о божьей коровке. Долетит она до облака или нет?» «Значит, о полете», — обрадованно сказал Виталька. «Значит так, попробуем». Он прищурился и скомандовал. «Вперед! Полетели!» Ковер не шелохнулся. «Вперед! Старт!» — повторил Виталька и даже поерзал, словно подгоняя ковер. Тот не двигался. «Хочу подняться до крыши», — сказал Виталька почти жалобно. И мне захотелось, страшновато было, но все равно захотелось, чтобы ковер шевельнулся, чтобы стена дома плавно заскользила вниз, и узорчатый карниз под крышей оказался у наших глаз. И тогда, тогда это случилось. Нас приподняла ласковая сила, и мы увидели перед собой кромку железной крыши и старые деревянные кружево карниза. Хрупкие завитушки и зубцы с круглыми отверстиями. Из одного отверстия, как из иллюминатора, озадаченно глядел на нас воробей. В первый миг я хотел повторить старый трюк – завопить и свалиться. Виталька ухватил меня за майку. «Стой! Высоко!» Я замер. Ковер медленно опускался. «Вот так!» – прошептал Виталька. «Нельзя же каждый раз прыгать! Привыкать надо!»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 Сердце бухло, как барабан. Виталька сидел, вцепившись в мое плечо. «Ну, попробуй сам», — великодушно сказал я. «Знаешь как? Подумай, что летишь. Как будто сам летишь. Вот и все». «Ага», — торопливо сказал он. «Я сейчас». Нас опять мягко приподняло. Ковер наискосок пересек двор, мягко взмыл над забором и пошел над улицей.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 Он завалился на спину и, мечтательно болтая в воздухе ногами, проговорил со сладким вздохом. «Хороший сон! Подольше бы не просыпаться!» Я поглядел на его отросшие вихры, ухватил белобрысую прядь и довольно беспощадно дернул. у у взревел Виталька. «Ты чего с жабомым расповидлом?» «Видишь, не спишь!» – сказал я. И вдруг испугался. «А если это я сплю?»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 Виталька задумчиво потрогал вехор, за который я его дернул, и сказал, «Значит, это по правде бывает не во сне?»